Глава 26. Как избавиться от брачного браслета девушке и герцогу? Анаис Моран. Рейнарда я сразу не отпустила. Во-первых, он так и не допил своё молоко и даже не попробовал вкуснейшую шарлотку. Да такая в моём мире ни разу не получалась, какую её делают здесь. Во-вторых, с Рейном мне было спокойнее, хотя даже слуги не оставляли без пригляда статую Сарема. То подметать рядом с Артемием начнут, то ковры выбивать. А ведь обычно всё это делалось исключительно на заднем дворе дома. А в-третьих, мне не хотелось расставаться со своим драконом, как и ему со мной. И это главная причина. Кот всё это время лежал на подоконнике и с видом требовательного приказчика посматривал на застывшего мерзавца. «Я должен идти», — сообщил Рейнард и поднялся из-за стола. «Я встала вслед за ним. Вернёшься?» «Куда же я от тебя денусь?» — усмехнулся Норвуд и притянул меня к себе. «Один придёшь?» — прищурилась я. Рейн имел опыт врываться толпой через окно и приходить с друзьями и стражами. «Ани!» — бархатным голосом произнёс дракон. «Если бы ты знала, сколько труда мне стоит не утащить тебя в свой замок и не запереть на все запоры!» — настораживает. «Надеюсь, ты никогда так не поступишь», — заявила я и для убедительности потыкала герцогу пальцем в грудь. «Нет, разумеется», — хмыкнул он. «Но если ты будешь моей женой, то мне станет значительно легче». «Ох, хитёр!» — тихо восхитился катище «Что твой питомец про меня сказал?» «Комплимент», — заверила я Норвуда. Мне показалось, что перед уходом дракон хотел что-то меня спросить, но промолчал. И мне бы заняться делами, но я передумала, знала, что могу позволить себе небольшую поблажку и решила ей воспользоваться. Принесла из комнаты Анаис любовный роман про дракона и обычную магичку и уселась за стол. Налила себе полстаканчика молока, Отщипнула кусочек шарлотки и принялась читать. До меня было донесся звук стукнувших ворот, и я поднялась. Подошла к окну и убедилась. сари отмер и сбежал. Я вернулась, уселась на место и задумалась. «Что случилось, хозяйка?» — подул голос Сажик. Он спрыгнул с окна, важной походкой добрался до стола, после чего ловко залез на стул и уставился на меня. Рука сама потянулась погладить любимца, и я не отказала себе в этом удовольствии. Кажется, мелкий снова подрос. Но тут я была уверена, до источника Мурлыка не добрался. Исключительно питание и его внутренний резерв. Ещё неизвестно, кто был в предках у этого умного зверя. «Нет, всё в порядке», — ответила я. Положила в рот тот самый отломленный кусок пирога и принялась жевать. Что же они в него добавили для аромата? Ванилин или корицу? А какие яблоки брали? От сорта тоже вкус зависит. «Дракон тебя обидел?» Заволновался Сажик, словно не он следил за нами с Рейном всё это время, пока мы с герцогом устроили перекус. «Нет», — покачала я головой. «Я так и не поняла, зачем явился Артемий. Он очень быстро повёл себя как невоспитанный мерзавец, а потом пришёл дракон. После спрашивать как-то было некогда, а теперь Сарем сбежал. Может, он хотел занять денег?» — предположил усатый, а потом развалился и начал вылизывать свои пушистые штаны и хвост. «Не устала», — укорила я Фамильяра. «Так и знал, что будешь против», — фыркнул кот, но вылизываться перестал. «Скажи, ты нарочно ждал Артемия Сарима на крыльце? Сам спровоцировал?» «Были у меня такие подозрения, да только при драконе озвучивать их не стало. Решила сначала сама с дорогим питомцем пообщаться. Не успел. Веришь? Блоха укусила, пришлось отвлечься. И как нарочно этот хлыщ из дома вышел и пнул меня. Меня! Вот гад!» — поддержал я Сажика. «Настоящий!» — согласился кот. «Хозяйка, а что вы с герцогом делали, пока я этого гостя караулил на крылечке? О чём таком важном разговаривали?» Я сразу вспомнила признание Рейнарда и наши поцелуи и с подозрением поинтересовалась у Пушистика. «Ты о чём?» Знала, что Сажик обаятельный наглец, но не до такой же степени. Руку испачкала. Тут же отозвался кот, и взгляд сделал хитрый-хитрый, словно принялся заговаривать зубы. «Где?» Я по инерции взглянула на собственную кисть и застыла. На руке выше запястья мерцал браслет. Не слишком яркий, но с вполне различимыми очертаниями. И того, что видела, у меня быть никак не могло. Глазам своим не верю. Протянула я и на всякий случай поскребла пальцем светящуюся кожу. «Брачный браслет!» «А?» — ошалело вторил мне пушистик, но быстро нашел, что спросить. «И кто муж? Джинсы?» «Почему джинсы?» — не поняла я вопроса. «Любимая?» — напомнил кот. «Ты должна всё-всё мне рассказать, сама обещала!» А как же герцог? Разумеется, я сразу вспомнила ту картинку, когда она исчеголяла в джинсах. Но это меня сейчас не волновало. Важнее было другое, когда мой двойник успел выйти замуж. И почему браслет проявился только сейчас, а не вчера или сегодня утром? Вопросы множились. Я же могла лишь догадываться, с чего бы на меня свалилось такое «счастье». Вдруг дело в герцоге, рядом с которым замирает мое сердце. «Дескать, будь осторожна, ты уже окольцована, обраслечена, и нечего разевать рот на чужого мужчину. И прошлый развод с Артёмом тут явно ни при чём. Я жду», — требовательно произнёс Пушистик. Я вздохнула и глянула на кота. Потом ещё раз вздохнула. Разговор о том, что я а не она Аниана Исмаран, должен был состояться. А ведь делиться такими знаниями очень опасно. Только Сажик мой фамильяр ещё ни разу меня не подводил. Это непростая история. Я подпёрла рукой щёку и уставилась на дверь в столовую. Она была не прикрыта. Пришлось бесцеремонно подхватить кота на руки и заявить. «Пойдём ко мне, там удобнее». Мурлыка прочувствовал важность момента и не возразил. В спальню я поднималась тяжело. Однако отступать было некуда. Сама обещала пояснить, никто не тянул за язык. Вошла в комнату, посадила усатого на кресло, затем проверила, нет ли случайно кого-нибудь в ванной после чего под изумлённым взглядом кота закрыла все окна, заперла дверь и повернулась к Сажику. «Надеюсь, то, что ты услышишь, останется между нами. Обижаешь, хозяйка, я молчок. Давай рассказывай скорее. Чувствуя, это будет круче, чем когда я искупался в ведьмовском варьве». От нетерпения Сажик начал топтаться на месте и драть когтями сиденье Выговаривать не стало Не до того мне было сейчас. «Круче», — согласилась я. «Всё началось с моей свадьбы. Чьей, чьей?» Кот вытрощил глаза. «Ты не ослышался, я действительно вышла замуж. Не здесь, в другом мире». Рейнард Норвуд. Уходить это на из дракон совсем не хотел. Однако долг есть долг. И для Норвуда это были не просто слова. Нежно истинное радовало глаз, сердце и мысли, которые теперь сводились к одному, нужно срочно окольцевать, Маран. Он не стал расспрашивать Ани про источник, решил оставить этот важный момент на потом. Не хотелось спугнуть девушку, которая только-только начала ему доверять. И пусть время давно перевалило за полдень, дракон запланировал попасть в храм к светлой богине сразу после общения с артефактором. Друзья наверняка уже где-нибудь в городе сидят в таверне или заглянули в какой-нибудь кабачок. Вряд ли втроем бросились за неуловимым преступником — личность которого всё больше овевала сериолом таинственности и осторожности. Райнард оказался прав. Товарищи ушли уже давно, но куда было непонятно. Даже вестник не отправили, а значит, ничего важного не нашли. Можно было бы их вызвать, но Норвуд в этом не нуждался, особенно когда он отправится к Светлой. Интересно, как давно на этом месте стоит лавка? Дракон поднялся по ступеням и открыл дверь в небольшое торговое помещение. Сам владелец и его помощник находились здесь и полировали витрины и товар. «Ваша светлость! Какая честь для нас! Что-то желаете?» Артефактор ловко избавился от тряпки и просиял. Дракон без внимания не остался. «Желаю», — не стал отказываться герцог. «Поговорить с вами без свидетелей. Это я сейчас быстро организую». Тут же воскликнул человек и отослал помощника. Возникла тишина, нарушаемая только часами с кукушкой. Артефактор уставился на герцога, однако Рейн не торопился с вопросами, а смотрел прилавки, стены, после чего хмыкнул. «Я насчитал три записывающих устройства, но, думаю, их гораздо больше». «Верно», — удивился владелец лавки, который до этого момента и не подозревал, что за короткое время дракон всё увидит. «Может, лучше пройдём в мой кабинет?» Помощник артефактора был вызван в торговый зал, а сам владелец лавки и герцог отправились на серьёзный разговор. И когда дверь кабинета была плотно прикрыта, а Рейн поставил защиту от прослушивания, настало время общения. «Ваша светлость что-то желает узнать?» — догадался мужчина. «Разумеется, правду. Как давно у вас под домом находится источник, и кто еще в курсе этого факта?» «Хм». Мужчина почесал затылок, явно не желая признаваться. «Подумайте, прежде чем ответить», — продолжил дракон. «Вы ведь догадались, что нападения случились не из-за самой лавки, хотя в ней много ценного». «Даже не подозревал такое», — сообщил артефактор. «Тайну хранил как мог, а оно вон как вышло. Знаю только я, жена моя и старший сын. Да ещё брат, но он живёт отдельно. Вы с братом ладите? Всё как полагается. И вход в тайное хранилище для него всегда открыт», — признался мужик и тут же сощурился. «Не сочтите за наглость, ваша светлость. Скажите, а у вас есть источник? Отец говорил, что самый большой испокон веков был у герцогов Норвудов. А какой он большой?» «Это точно наглость», — усмехнулся Рейнард. «Судя по всему, ваш сковш, Стас», — с гордостью ответил торговец. «Я-то всё думал. Почему не стащили артефакты? Теперь знаю, в чём дело. Водица моя ворам нужна, а дом — это прикрытие. Думаю, что по всему Нарвилю и десяти источников не наберётся». «Такие вот настали времена». «Возможно», — согласился Рейнард и бросил взгляд в окно. Словно нарочно, мимо дома артефактора проехала Ландо, в котором находился тот самый Артемий сарим А рядом с ним сидела девица Калеопатра Олин. Каких при дворе короля сотни и еще ведро. Она морщила нос и что-то выговаривала своему спутнику. Что эти двое забыли в Нарвиле? Не нужно говорить, будто их обуяла жажда приключений и захотелось побывать за пределами столицы. В их появлении Рейнард увидел угрозу. И то, что вот именно сейчас артемис Сарим и Клеопатра Оолин прокатились мимо окон дома, под которым спрятан источник, было особым знаком. Определённо. Как и появление бывшего дружка Анаис в её доме. Наличие источника связывало все дела в одно. Жаль, что неизвестно, сколько таких тайников осталось в Нарвиле. Об этом можно было только догадываться. Следовало задержать Сарима и допросить. Однако внутреннее чутьё подсказывало дракону, не всё так однозначно. Отец Клеопатры занимался ростовщичеством, торговлей и недвижимостью. Совпадение? А вот это надо проверить. Его доченька была натуральной стервой, и этого гадёныша она явно держала при себе не просто так. В их великую любовь герцог не верил ни на грош. Ландо остановилась почти напротив лавки артефактора. Первым выскочил сарим он осмотрелся, только после этого протянул своей подруге руку. Клеопатра пыталась выглядеть королевой, но не получалось — Этой особи до жены монарха, когда идти пешком до столицы. Да, она даже до Анаис не дотягивала, хотя та происхождением проще и вряд ли с детства имела множество репетиторов. Подозрительная парочка проследовала в кофейню напротив и скрылась за дверью. «Щедрый покупатель», — прокомментировал стоявший рядом с Рейном артефактор. «Что купила когда?» «Сегодня утром приобрёл накопители энергии целых пять штук, из тех, которые помощнее». Ещё горсть разных артефактов для защиты. Хороший покупатель непрежимистый. Дракон напряг зрение и заметил, как знакомая парочка присела у окна как раз напротив лавки артефактора. Подозрения герцога насчёт Сарима усилились. Сколько у вас помощников? Двое, один сегодня выходной. Надеюсь, они не безоружные, Райн взглядом указал на прилавке. Позаботился, кивнул хозяин лавки. А ваши драконы обещали к ночи прибыть и начать дежурство. «Я бы отказался, ведь у меня много чего есть полезного для охраны. Только сейчас ситуация не та». Норвуд кивнулся не в действие друзей. Рейн уже намеревался уходить. Как вдруг в голову пришла мысль. «Вы в курсе, у кого ещё сохранились источники? Раньше их учёт был обязателен, но с тех пор прошло много лет. Нет, даже подсказать не могу, не серчайте», — развел рукомертый фактор. «У соседа пересох ещё лет двадцать назад, а про других и знать не знаю, только про ваш». Задерживаться у лавочника дракон не стал и отправился к храму светлой богини. По пути Норвуд заглянул в ювелирный магазин и купил усыпанный бриллиантами браслет. Хотел подвеску, а потом решил, что как-то мало, даже если цена сопоставима с большой фермой вместе с коровами. В таком деле жадничать было никак нельзя. Когда герцог приблизился к знакомому храму, тот нежился в лучах вечернего солнца. Помимо привычного городского шума, До Рейнарда донёсся звук журчащей воды и стройное пение, наверняка принадлежащее кому-то из служащих храма. «Что, герцог, не весел?» В раздавшемся знакомом голосе отсутствовало сочувствие. Зато веселье богиня даже не скрывала. Рейнард сделал несколько шагов и увидел сидящую на бортике фонтана женскую фигурку. Сегодня богиня выглядела так же ослепительно, как и в прошлую их встречу. Она появилась, была здесь, знала, что он придёт и не ушла. Рейнард решил, что всё это к добру. «Светлая, благодарю тебя за урок и за то, что решила меня выслушать», — воскликнул герцог и вытащил коробку с браслетом. Лорд протянул подарок богине и склонил голову, признавая её силу и величие. Женщина взяла подношение, открыла коробочку, белозубая улыбка расцвела на её лице. «Подарок хорош, не поскупился. Говори, чего хочешь, а я подумаю, дать тебе это или подождать. Прошу развод с незнакомой мне женой». «Помню твое предупреждение относительно нее, но не могу больше быть в неведении», — выпалил дракон. «Я встретил истинную, и не хочу ее обманывать. Мне нужна только она и сморан, и никто больше». «Развод?» — по губам светлой снова мелькнула хитрая улыбка. Богиня покрутила в пальчиках украшение, а потом надела его на тонкое запястье. Магический замок браслета застегнулся сам. «Да, очень прошу. Если прикажешь, то одарю деньгами ту самую неизвестную мне жену. «Да чего же, мужчины, вы все предсказуемы!» — хихикнула Светлая. «Готовы деньгами откупиться, лишь бы отделаться от неугодной жены». «Всё так!» — не стал отказываться дракон. «Истинное дороже! Без неё сдохнешь, и это будет очень мучительно!» «Хорошо. Приходи завтра вместе со своей Маран, и развод будет получен!» Подозрительная покладистость Светлой и её желание увидеть Инаис слегка напрягли Норвуда. Однако развод был уже не за горами. А ради этого женские капризы можно и потерпеть.